Глава пятая Мне не удалось скрыть свою помолвку с Теодором. Эмми, войдя в ателье на следующее утро, тотчас же углядела золотую цепочку и завизжала так пронзительно, что фермер, торговавший горохом на улице возле нашей двери, заглянул внутрь. «Это же настоящее золото!» — восхитилась Эмми — Тронув цепочку, она словно прикоснулась к раскаленной печи и мгновенно отдернула руку. «Само собой, это чистое золото, просто я никогда раньше не видела золотых обручальных цепочек, только ленточки». «Все к тому и шло», — заметила Алиса, и в ее голосе проскользнули сварливые нотки. «Свадьбу наверняка планируете осенью?» «Мы еще не решили», — призналась я. Великосветская свадьба, особенно с наследником трона, требовала немалой подготовки, а у нас с принцем на уме был лишь один биль о реформе. Пройдет он голосование или нет? Однако в Галатии помолвки обычно не затягивались более чем на несколько месяцев. Значит, к зиме я должна полностью подготовить магазин к передаче. Многозначительный взгляд Алисы, брошенной на тонкую золотую цепь на моем запястье, подсказал мне, что она тоже думает об ателье и представляет себе, как магазин закроется, она окажется на улице, а впереди замаячит туманное будущее. Вскоре я рассею все ее страхи. Что же касается настоящего, то за него волноваться не приходилось. Висящая над прилавком доска уже не вмещала все заказы, записанные четким Алисиным почерком. Они теснились, налезая друг на друга. Прохлаждаться было некогда. «Отлично!» – приободрила я девушек, которые у меня за спиной паковали готовое платье в коричневую бумагу. «Эмми, отправь эти заказы с курьером». Как только Эмми, пошатываясь под грудой пакетов, выскочила за дверь, я обернулась к Алисе и улыбнулась. «Как тебе известно, я не могу одновременно быть женой принца Весланда и работать в ателье». «Простите, если я невольно вам нагрубила. Алисины пальцы беспокойно перебирали кипу квитанций». «Ты мне не грубила». Я отобрала у нее квитанции и спрятала в ящик. Но дело есть дело, и я бы хотела, чтобы оно принадлежало тебе. — Мне? — Алиса побледнела и тяжело опустилась на скамеечку позади прилавка. — А кому же еще? — от души расхохоталась я. — Для начала избавимся от заказов на чары. Я завершу начатое, и на этом мы с колдовством покончим. Ты возьмешь на себя все повседневные обязанности. А когда «Биль о реформе» примут, я сознательно избегала слова «если», которое, как я знала, более точно отражало суть дела. Так вот, когда «Биль о реформе» примут, я перепишу магазин на тебя. Но я не в состоянии купить магазин, только не сейчас. Может, через год или два я соберу достаточно денег и смогу убедить мою семью – Речь идет не о покупке. «Юридически я оформлю передачу прав по наследству», – тихо произнесла я. Какими деньгами можно оценить годы и годы работы, потраченные на развитие дела, поиск клиентов, создание репутации? Да, я просто не хотела, чтобы мои старания пропали в туни. Если некая одаренная и заинтересованная швея не возьмет мой магазин под свое крыло, Его придется закрыть. Юридически, практически, с какой стороны ни посмотри, я не могу вести бизнес и одновременно видеть семейное гнездышко с Теодором. Я сделала выбор и должна распрощаться с ателье. Я замолчала, поймав себя на мысли, что говорю о своем магазинчике как о человеке, о попутчике-компаньоне, с которым наши пути все-таки разошлись меня ждало новое предназначение. Добившись высокого положения в обществе, я стану голосом безмолвного большинства галатий. Даже когда начнутся реформы, мой голос окажется не лишним. — Я... я не могу принять ваше предложение, — взволнованно пролепетала Алиса. — Я знала, Как страстно она мечтала о собственном ателье и была готова поддержать ее в достижении чистолюбивых замыслов, даже отпустить ее, когда придет время. Еще как можешь. Пойми же, это не милостыня, а дар судьбы. Со дня открытия в этом ателье проработала... Быстро подсчитав в уме, я сама удивилась полученному результату. Около дюжины девушек. Я давала им возможность честно зарабатывать на жизнь, набираться знаний и опыта. Женщинам в галате приходилось не сладко. Сложно было найти работу даже служанкой, прачкой или торговкой. Перспективы, какие открывало швейное ремесло, для большинства из них оказывались недосягаемыми. Я хочу, чтобы так продолжалось и впредь, чтобы в этом магазине работали как опытные швей, так и девочки-дилетантки. Эмми научила меня обращать внимание не только на профессионализм Белошвейки, но и на ее способность и желание учиться. Девушка, когда я наняла ее накануне мятежа, не могла похвастаться сноровкой и мастерством. Однако быстро освоилась с иголкой и ниткой. Она все схватывала на лету и была столь благодарной ученицей, что даже Алиса, которая поначалу сомневалась в ценности такого приобретения, как Эмми, под конец признала в ней достойную помощницу. — И потому, — продолжала я, — нам следует нанять еще несколько сотрудниц. Раз уж я скоро уйду отсюда, тебе понадобится одна или даже две искусные швеи. Время не ждет. Алиса кивнула. Завтра я размещу в газете объявление о найме. Как только мы перешли от пространных разговоров к насущным проблемам, Смущение Алисы как рукой сняло. Однако разделить мою точку зрения ей было нелегко. Слишком упорно она трудилась и слишком хорошо знала цену заработанным деньгам. Это меня в ней как раз и привлекало. Я не сомневалась, что могу всецело положиться на ее здравомыслие и практичность. Я знала, что она меня не подведет. И еще вздохнула я. Я хочу, чтобы ты по возможности взяла в ателье хотя бы одну пелианку. У Алисы перехватило дыхание. Она заговорила, тщательно подбирая слова. Не спорю, с Эмми нам повезло. Однако искусных рукодельниц среди пилианок по пальцам сосчитать. А вы сами понимаете, что нам нужны швеи, а не подметальщицы полов. Как нехороша Эмми! Но до Пенни ей далеко. Ты права, знаю. Поначалу хлопот вам прибавится. Но пойми и ты, Алиса, пелианки потому не обучены швейному мастерству, что модистки и портнихи не берут их ни в помощницы, ни в ученицы. Мы для них единственный шанс поднаторить в швейном ремесле. Эмми, кстати, усерднее Пенни. Она осознает, что многого не знает, и всю себя отдают учебе. Галатинкам, знаете ли, тоже нужна работа. Мягко напомнила мне Алиса, намекая, что я горы готова свернуть ради какой-то пелианской девчонки. За эти годы я помогла многим пелианским девушкам. И, по правде говоря, делала это не только ради них самих, но и ради своего магазина. Когда-то я вознамерилась создать первоклассное галатинское ателье с отполированным до блеска деревянным прилавком, с моими лучшими моделями, красующимися в витринах, с одетыми с иголочки помощницами в крахмальных чипцах и передниках. Да, мое ателье стало истинно галатинским и приобрело популярность среди галатинцев. Но я слишком много возомнила о себе. Должна признать. «Все верно», — ответила я. «Любая девушка, которую мы наймем и снабдим рекомендациями, окажется в выигрыше. И я вовсе не возражаю против того, чтобы мы нанимали галатинок. Но мало найдется таких ателье, что отважатся нанять пелианку. Алиса сжала губы. Румянец, то ли досады, то ли смущения, красными пятнышками вернулся на ее щеки. — С Эмми вы не ошиблись, — наконец произнесла она. — Что ж, давайте попробуем с кем-нибудь еще. Я стремительно обняла ее. Алиса на миг сжалась в комок, но тут же расправила плечи. — Бьюсь об заклад, ты станешь дивной хозяйкой, лучше, чем я. Затем я кинула взгляд на доску с заказами. А сейчас пора разобраться с заказами на чары. Я вернулась к Амазонке, зачаровать которую в прошлый раз мне так и не удалось, и взялась за шитьем. Закончив среднюю часть полочки жикета, я поежилась. Творилось что-то неладное. Померещилось, что у меня за спиной притаился невидимый наблюдатель, и по коже побежали мурашки. Зачарованный свет вокруг иглы поблек, растекся, словно клякса на промокашке. Меня охватила дрожь, и вспышка темной магии озарила комнату. Немедля, ни секунду я оборвала нить, не довершив колдовство, и смоляное облачко проклятия нависло над иглой. Руки мои тряслись, игла тихонько зазвенела, покачиваясь то в сторону помутневшего зачарованного света, то в сторону черных сполохов. Отделить свет от тьмы у меня не получилось, и я не на шутку перепугалась. Немного успокоившись, я заставила себя воткнуть иглу в небесно-голубую шерстяную ткань. Волосы у меня встали дыбом, когда истине черное пятно притерлось вплотную к иголке. Я прибегла к умению, которым не пользовалась уже несколько месяцев, и избавилась от проклятия способом, испытанным мной на королевской шале. Проклятие растаяло в воздухе. Отложив жакет, я задумчиво поглядела на него. Итак, что же мне делать? Наша доска ломилась от заказов, и большая часть из них требовала колдовства. Кто наложит чары, если не я? Последнее дело отдавать Алисе ателье от с подмоченной репутацией. Но главное, кто подскажет, что приключилось с моим волшебным даром? Ни одна из знакомых мне чародеек, включая Эмми, не накладывала проклятий. Это считалось табу. И как им тогда объяснить, почему рядом со мной внезапно появляется ненавистное облачко проклятия, обычно вызываемого только черными магами. О том, как я прокляла королевскую шаль, знал один лишь Теодор. Но он ничем не мог мне помочь. Однако ничего не попишешь. Сегодня мои вопросы так и останутся без ответа. Возможно, я просто устала и нужна передышка. Время, чтобы обрести равновесие. Долетевшие с улицы крики подсказали, что обретение равновесия – непозволительная роскошь. Я устремилась в главный зал магазина. Алиса и Эмми уже прилипли носами к окну. «Я прозевала какой-нибудь праздник?» – спросила я, полная самых дурных предчувствий. Протесты прошлым летом и мятеж Средиземья начинались на улицах точно так же. «Думаю, мы все прозевали», — усмехнулась Алиса, показывая на толпу людей, размахивающих палками с привязанными к ним живописными лоскутами. Я облегченно вздохнула. Люди в толпе выглядели счастливыми. Когда я распахнула дверь, в мастерскую ворвалось сияющее солнце. Оно пропекло булыжники мостовой и навело нарядный глянец на лица людей. Теперь я отчетливо видела что это праздно шатающиеся гуляки а не бунтовщики они размахивались тягами всех оттенков красного от ослепительно алого до выцветшего бурова видимо схватили первые попавшиеся под руку тряпки да здравствует принц вестланда да здравствуют реформы неслись из толпы радостные крики биль уже принят Недоверчиво спросила Эмми. Я покачала головой. Биль пока существовал только в черновом варианте. Впереди его ждали ожесточенные дебаты и голосования. Какой-то прохожий сунул в руки Эмми листовку. Сегодня принц Весланда представил проект реформ членам совета. Прохожий потряс флагом, чья ярко-красная киноварь превосходно сочеталась с его красным колпаком. «Читайте, читайте, скоро вы не узнаете нашу галатию!» Эмми и Алиса уткнулись в листовку, содержащую основные положения Биля о реформе. Я знала их наизусть, словно зачитанную до дыр книгу. Беседы, которые мы часами вели с Теодором, не пропали даром однако пока беззаботная толпа маршировала по улице меня все больше и больше охватывало смятение люди открыто поддерживали биль но ведь совет не сдастся без боя и не обернется ли сегодняшнее ликование жестоким кровопролитием если надежды людей снова не оправдаются вернемся лучше к работе тихо проговорила я провожая взглядом толпу, которая алым пятном растворялась в полуденном мареве.